К удивлению Герти, одним из толпов постоянства отеля наряду с вечно пыльными портьерами и запахом мыла оказался мистер игис Торговый агент всегда появлялся в непременном своем костюме в мелкую серую полоску, в мягкой широкополой шляпе и с толстыми очками на носу. Впрочем, появление эти легко можно было не заметить, если не знать, где их ожидать. Однако номер мистера Игиса оказался напротив номера Герти, а бессонница, как выяснилось, дарит своему обладателю прекрасную возможность для изучения соседей, заменяющую и охотничий азарт, и любопытство. Каждое утро, в 7:00 утра, Герти, хотел он того или нет, слышал скрип соседской двери. Это было знаком, что для мистера Игиса, торгового агента, начался новый день, похожий на все предыдущие, как одно куриное яйцо на другое. Мистер Игис был типичным постояльцем отеля Полевой клевер, настолько типичным, что в холле, пожалуй, в пору было бы повесить его бронзовый барельеф с указанием дат, но не рождения и смерти или выдающихся бит, в которых он принимал участие а годов проживания в семнадцатом номере. Мистер Игис не устраивал кутежей, дуэлей и шумных посиделок, он вообще вел себя практически неслышно. Из его номера не доносилось никаких звуков, и если бы не скрип двери каждое утро, Герти давно решил бы, что его сосед растворился в воздухе, перенесся в то царство, из которого явился в новый бангор. Царство молчаливых костюмов в тонкую серую полоску. Мистер Игис, как заведенный механизм, выполнял свою дневную программу с неизменной пунктуальностью. Около семи утра он выходил из номера, всегда одинаково одетый, всегда чисто выбритый, всегда собранный и спокойный. Спускался в пустой и зараннего часа ресторан, где спрашивал чашку кофе и свежую газету. Следующие десять минут уходили у него на то, чтобы прикончить и то, и другое. Потом он возвращался в номер. Дважды в день, В десять утра и в четыре пополудни официант приносил ему из ресторана заказанную еду. Судя по всему, питался мистер Игис очень скромно и отличался постоянным отсутствием аппетита. За все время, проведенное в полевом клевере, Герти не замечал, чтобы мистер Игис хоть раз нарушил свой устоявшийся распорядок. А еще он был до крайности молчалив. Даже встречая с кем-то из постояльцев, мистер Игис редко позволял себе более пары односложных фраз, да и те звучали весьма скупо. Впрочем, Герти еще в первую встречу заметил, что, говорит мистер Игис очень хрипло, через силу, как после серьезной простуды. С таким горлом, пожалуй, не до пространных бесед. Поначалу Герти воспринял своего соседа как элемент естественной обстановки. Трудно было представить и нечто более блеклое, маловыразительное и предсказуемое, чем мистер Игис. Он настолько сливался с прочими постояльцами отеля, что иногда казался их совокупным образом воплощенным в человеческом теле. Лишь со временем, благодаря развившейся бессоннице и подавленному настроению, благоволящему к размышлениям на самые странные темы, Герть обнаружил, что присутствие по соседству мистера Игиса каким-то образом то и дело притягивает его мысли. Мистер Игис был чем-то подобным мелкому дефекту на гобелине. Если охватить полотно безразличным взглядом, а грех даже не бросится в глаза, но стоит один раз о взгляду заметить именно эту деталь, как он будет находить именно ее, мгновенно и безотчетно. Но в чем заключался дефект мистера Игиса? Герти был уверен, что ровным счетом никаких дефектов в этом господине не было. Это был весьма предсказуемый воспитанный джентльмен, решительно ничем не выделяющийся, разве что малообщительный и равнодушный к окружающим. Но не считать же это чем-то особенно выдающимся. Герти ходу мог привести с полдюжины подобных джентльменов из числа его бывших сослуживцев. «Работа в канцелярии не благоволита людям, невыдержанным, болтливым или обладающим излишне живым характером. Что же странного в том, что торговый агент?» «Вот оно!» Герти щелкнул пальцами, как щелкали в театральных постановках, сыщики, обнаружившие долго ускользавшую от зрителя деталь. «Вот что за мысль постоянно!» «Изо дня в день клевала его в теме, пытаясь обратить на себя его внимание!» Мистер Игис, согласно записи в журнале, был торговым агентом, но при этом практически все время проводил у себя в номере. Разве это похоже на поведение обычных торговых агентов? В представлении Герти торговые агенты должны были обладать темпераментом скотч-терьера. эткие проворные зубастые хищники, ни минуты не сидящие на месте. Торговые агенты кружат по городу, выискивая добычу, обзаводясь знакомствами, скупая или распространяя образцы. Заручаясь договорами, день и ночь на дежуре у телеграфа, забрасывая контору множеством отчетов и вынюхивая любую прибыль. Торговые агенты не сидят целыми днями в праздном безделье, подобно мистеру Игису. С другой стороны, задумался Герти, что ему знать о компании, которую представляет мистер Игис? Возможно, он уже собрал всю интересующую его информацию и теперь готовит документацию какой-нибудь сложный экономический проект. Откуда он прибыл в Новый Бангор? Герти этого не знал. Судя по цвету лица, мистер Игис не так давно покинул континент и еще не был изможден жарким климатом. Чем торгует его компания и где располагается, тоже неизвестно. Герти и сам не заметил, как жилец из семнадцатого номера стал той самой деталью гобелена, что притягивает к себе внимание. Он даже не знал, о чего так случилось. Возможно, его собственные мысли, истощенные бесконечным и тревожным ожиданием неизвестного, автоматически попытались сконцентрироваться на чем-то близком и осязаемом, чтобы дать столь же истощенному разуму хоть какую-то пищу. Так или иначе, но Герти стал подмечать, что все чаще мысли его безотчетно возвращаются к соседу из 17 номера и кружат вокруг него точно чайки, следующие за кораблем в ожидании пищи был ли это следствием интуиции деловода Уинтерблоссома, которая подчас обращала его внимание на незначительную, казалось бы, ошибку в документах? Или болезненным побуждением утомленного духа? Герти этого не знал. Но с того момента, когда он впервые задумался об этом, мистер игис из бесплотного серого пятна вдруг превратился в предмет его ежедневных размышлений, сперва меланхоличных, а затем и тревожных. Все чаще Герти стало казаться, что мистер Игис, беспомощный и скучный в своих толстых очках, скрывает что-то за своей оболочкой в тонкую серую полоску. Хотел того Герти или нет, но он включился в ту странную игру, которой суждено было быть разыгранной в полевом клевере. Включился бессознательно, по наитию, не предполагая даже, чем она может завершиться.